Они были частью жизни, тем более интересовали ее действия людей и их идейная борьба. С детским нетерпением ждала жене итогов выборов германский Рейхстаг и обрадовалась чрезвычайно, узнав о победе социал-демократов. Она старалась смеяться и шутить, силясь развеять грусть друзей. Но Карла ничто не могло обмануть, и он невыносимо страдал. Как-то темным, унылым декабрьским днем, когда жене было особенно плохо, а Ленхен тихо вязала у ее изголовья чулочки для своего любимца Джонни, раздался стук молотка по входной двери. Служанка впустила в прихожую двух молодых русских. Один из них, Лев Гартман, уже не раз бывал у Маркса. Другой, тоже, как и он, член подпольной организации «Народная воля», только что приехал из России. Он отрекомендовался Николаем Морозовым. Небольшие светло-серые глаза его все время улыбались и жадно разглядывали окружающие. Так как Маркс был еще в читальне британского музея, пришедших приняла Элеонора. Разговор с хорошенькой девушкой начался на английском языке, но скоро перешел на французский, которым русские владели значительно увереннее. Элеонора расспрашивала о России, гости охотно рассказывали о своей родине. На следующий день двое русских встретились с Марксом в его кабинете. Морозов со свойственной ему непосредственностью и прямотой сказал о том, что творец «Капитала» разительно похож на свой портрет. Маркс засмеялся и ответил, что часто слышит об этом. Морозов был поражен, что в столь выдающемся и знаменитом человеке, каким был Маркс, не заметил никакой надменности и замкнутости. Простота его была ошеломляющей. Разговор между Марксом, Гартманом и Морозовым шел о причинах раскола земли и воли, на две партии — «Черный передел» и «Народная воля». Маркс был хорошо осведомлен обо всем, что происходило в России, и заметил, что борьба с царским самодержавием представляется ему порой чем-то похожим на действия в фантастических романах. От имени партии «Народная воля» Морозов просил Маркса сотрудничать в ее печатном органе, который должен был издаваться в Женеве. Несмотря на ранний час, В комнате горела лампа под зеленым абажуром, так как за окном было совершенно темно от черного тумана. На прощание Маркс подарил Морозову несколько своих книжек и обещал написать предисловие, кто из них, которую народовольцы выберут для перевода. Последние слова Маркса, запомнившиеся Морозову, были «царя провозгласили главой европейской реакции». Теперь он, содержащийся в Гатчине военнопленной революции, и Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе. Эти же слова Маркса появились в его и Энгельса предисловии к русскому изданию «Манифеста коммунистической партии» двумя годами позже. За свою жизнь Маркс написал множество писем. Он не жалел на это времени так как при разбросанности по всему свету изгнанников-революционеров после поражения революции 1848-1849 годов Маркс считал весьма важным делиться со своими друзьями и соратниками мыслями по всем вопросам текущей политики, экономии и философии. Письма Маркса сохранили приметы времени, неизменный интерес ко всему, что происходило в мире и особенно в России. Его переписка с русскими людьми продолжалось около четырех десятилетий. Все без исключения в этой полуфеодальной стране волновало его мысль. К 70-м годам относится переписка Маркса с народником Лавровым, так и не понявшим никогда его учения, а также с Верой Ивановной Засулич, одной из деятельнейших социал-демократок того времени. В 1881 году русская революционерка Вера Засулич, недавно эмигрировавшая в Швейцарию, обратилась с письмом к Марксу. Засулич просил автора «Капитала» высказать свое мнение о русской сельской общине и ее значении в преобразовании общества на социалистических началах. Великий труд Маркса к этому времени уже был хорошо известен в кругах интеллигенции и вызывал всегда горячие споры. «Следили ли вы за ожесточенной полемикой в русской литературе этого года вокруг имени Маркса?» писал в августе 1878 года Лавров Энвису. Жуковский, Ренегат и Чечерин выступают против Маркса. Зибер и Михайловский за него. И все это длинные статьи. Я думаю, что нигде в другом месте не было так много написано о его работе. Полемика еще не закончена. Зибер, которого я видел несколько дней тому назад в Париже, сказал мне, что он готовит ответ Чечерину. Работа Зибера о теории Маркса